Глава 27 «Ты решила, что будешь делать?» «Ты о чем? «Мы сидим в кофейне через дорогу от офиса журнала. В ресторан на первом этаже, высотке, в которой расположен наш офис, мне теперь путь заказан. Я больше не выношу запахов пищи, витающих над столами, а здесь пахнет лишь кофе, и можно устроиться в углу, подальше от ароматов выпечки, что мы с Катей и делаем. Мы сидим за самым дальним столиком под раскидистой пальмой, я ковыряюсь в салате и проклинаю токсикоз, а подруга пытается не заразиться тоскливым настроением, которым пропитано буквально каждое мое движение и каждый взгляд сегодня. «Я о докторе», — говорит она. «Ах, ты об этом!» — я отвожу глаза. Делаю вид, будто не думала об этом, хотя именно доктору и его возможному будущему визиту были посвящены все мои мысли последних двух дней. О горячем докторе с крепкими бицепсами и стальным прессом, который так приятно гладить руками. Катя подмигивает и чересчур громко и томно вздыхает. Я поднимаю взгляд и смотрю на подругу. Она говорит о нем, как о шоколадном кексе с малиновой глазурью. Мои же мысли насчет красавина не столь аппетитны. Я не видела его бицепсы, но если он тебе так нравится, то я с радостью уступаю доктора тебе. Я втыкаю вилку в умерший своей смертью и засохший еще до моего прихода в кафе лист салата, кладу в рот и ритмично жую. «Мне?» — таращится Катюха. «О, какая ты сегодня щедрая!» Она цепляется накрашенными губами в коктейльную трубочку и с хрустом тянет в себя холодный латте из высокого бокала. «А знаешь, я, пожалуй, не откажусь». Подруга медленно расплывается в хитрой улыбке. «С появлением в моей жизни Валеры я вдруг осознала, что дико, очень дико изголодалась по-настоящему мужскому теплу». Ее слова попадают прямо в цель. От одной мысли, что она прикоснется к красавину, У меня в груди рождается целая буря возмущения. «Отлично, блин. Теперь я ревную мужика, который не испытывает ко мне ничего, кроме жалости». «Валера?» Мои брови ползут вверх. «Что еще за Валера?» «Розовый вибростимулятор в виде головы кролика». Многозначительно хихикает Катя. «Гибкие ушки, шерсть режимов вибрации». Активная пульсация и зарядка через USB-провод. А еще он карманного формата, и его можно носить с собой. Показать? «Нет!» — восклицаю я. Зная Морозову, легко предположить, что сейчас она вывалит передо мной на стол все содержимое своей сумки, поэтому я предпочитаю предусмотрительно отказаться. «Ну, как хочешь!» — довольная произведенным эффектом хмыкает подруга. Мы с ним познакомились три дня назад на распродаже сайта для взрослых. Мне выплыла реклама. Ну, ты знаешь, как это бывает, да? Я ткнула, а там такой огромный баннер. Скидки, скидки. И все. Сама не знаю, как оплатила. А тут уже курьер стоит на пороге. Улыбается. «Лучше бы ты новые туфли купила, Катюха». Смеюсь я. «Еще одни? А может, сережки или кулон?» Да, я целый год сублимировала свою сексуальную энергию в новые украшения. Теперь каждый идиот, открывающий мой шкаф с бижутерией, может запросто посчитать, сколько раз за этот год мне хотелось заняться сексом, и сколько раз вместо этого я бежала в ювелирные и покупала себе очередные цацки. И сколько? умнож на 360. Пожав плечами, Катя делает новый глоток латте, а затем вздыхает. «Филя с Валерой, конечно, экономят мне кучу денег, но, знаешь, это все не то». Она поднимает на меня взгляд и вымученно улыбается. «Я бы отдала весь свой сундук с драгоценностями за возможность прижаться к вот такому живому доктору-красавчику, за возможность обнять его, взять за руку, пройти с ним по улице поболтать. А если бы он меня еще и обнял сам?» Подруга мечтательно закатывает глаза. И навалился бы всем телом. А знаешь, о чем думаю я? О чем? Я отодвигаю от себя салат и вилку. О том, что не хочу прыгать из одних отношений сразу в другие. Даже не потому, что боюсь наступить еще раз на эти грабли, а потому, что не хочу быть рядом с кем-то, чтобы просто быть. Быть с мужчиной, лишь бы просто ни одной. Не хочу я встречаться с кем-то, чтобы вешать на него свои проблемы. И не верю во всю эту ерунду, что у ребенка должен быть отец. Не жить, не быть, а вот должен. У ребенка должна быть мать. Сильная, спокойная, здоровая, радостная. Это да. И я не хочу встречаться с кем-то, чтобы насильно заставлять кого-то быть отцом моему ребенку. Я даже думать о таком не хочу. Ого, как ты разогналась! С удивлением смотрит на меня Катюха. Да, я уже до костей себя обгладала этими мыслями. Признаюсь я, ночами не сплю. Ну, во-первых, подруга садится удобнее, смотрит по сторонам, а затем снова на меня. Ничего зазорного в том, чтобы думать о понравившемся мужчине не как об источнике удовольствия, а в прицеле на перспективу нет. Ты взрослая женщина и можешь сразу дать понять, что тебя интересуют только серьезные отношения. Она склоняет голову на бок и изящно отбрасывает назад прядь темных волос. Во-вторых, серьезные отношения могут и не предполагать того, что твой сын станет называть доктора папочкой. Это вы можете решить позже, а для начала нужно узнать друг друга, притереться, выяснить, какие у вас обоих недостатки и достоинства. Морозова говорит это слово выразительно, играя бровями, поэтому до меня доходит быстро. Хатя, опять ты о А «О важном?» — поправляет она меня. Я смеюсь, и мне становится немного легче. «Чёрт! А ведь я даже не знаю, зачем позвала его. О чем мы будем там говорить? Сядем перед телевизором и будем сидеть?» Я начинаю нервничать, и мой голос звучит тоньше. Я практически ударяюсь в панику. «Как мне держаться? Чем угощать его? Может, стоит куда-то пойти? Зачем вообще я позвала его домой?» «Как это выглядит? Будто я планирую его соблазнить?» «А ты не планируешь?» — усмехается Морозова. «Катя!» — молю я. «Я сейчас серьезно с тобой говорю». «И я тоже серьезно!» Она кладет свою руку на мою и осторожно сжимает. «Для начала успокойся. Вот так, молодец. Не нужно заранее сходить с ума. Сперва приготовишь ему что-нибудь на ужин, затем накроешь на стол, нальешь вина». Но я не пью. Но он-то наверняка пьет, он же медик. По-твоему, все медики пьют? Вспыхиваю я. Да, спирт. Еще и домой его с работы носят. Парирует Катя. А вообще лучше бы он пил, знаешь ли. Хотя бы вино. Все эти непьющие, они страшные люди. В наш стремительный век когда на людей наваливается такая мощная нагрузка. Дом, работа, жена-любовница, дети, дом, транспорт, пробки. Лучше иногда хоть как-то снимать стресс, чем копить его долго, а потом вдруг брать оружие и стрелять всех подряд. «Катя, ты слишком много смотришь телевизор». «Грешна», — соглашается Морозова. «Но это участь всех одиноких». «Так ты предлагаешь мне налить доктору вина?» «Конечно». «Выпьет, расслабится и сам будет развлекать тебя разговорами», – кивает подруга. «А вообще, ты слишком загоняешься, Алис. Дай событиям развиваться самостоятельно. Не пытайся просчитать каждый шаг и не переживай». «Как мне не переживать?» – вспыхиваю я. «А вдруг он согласился прийти ко мне из жалости? А вдруг я ему не нравлюсь?» Рука лицом. Именно это сейчас делает Катя, не боясь нечаянно, окунуть волосы в бокалы, запачкать их пенкой от латты. «Конечно, не нравишься!» — стонет она. «Он имел счастье лицезреть тебя в самом неприглядном виде, а потом — бац! — и согласился прийти на свидание!» «И что?» «А то, что если мужик, видевший тебя без каблуков и косметики, желает видеть тебя снова, значит, это твой мужик. Надо брать!» «Точно?» «Ой, Марфушка ты наша! Точно-точно!» – ржет Катька. «Не смейся!» – надуваюсь я. Похоже, гормоны очень негативно воздействуют, в первую очередь, на мозги беременных. Дразнится она. «Нужно написать об этом статью в рубрику «Твое здоровье». Я тянусь и в шутку толкаю ее в плечо. Морозова трет ушибленное плечо и хохочет. В этот момент к нам подходит официант и ставит передо мной на столик блюдце с большим куском торта, на котором красуется крохотная зажженная свечка. «С днем рождения!» — говорит он. «О, спасибо!» — шепчу я. Затем благодарно киваю ему и перевожу взгляд на подругу. «Спасибо! Ты не забыла!» «Как я могу!» — улыбается она. Официант уходит, и я задуваю свечку, но все так и не решаюсь вонзить вилку в торт. Примеряюсь, а вдруг затошнит. «Не стала поздравлять тебя в офисе, знаю, что ты не любишь этот день», говорит Катя. «На работе все думают, что это из-за того, что я не хочу тратиться на десерт и угощения для них. Пусть думают, что хотят». Она тоже берет вилку. «На самом деле, я думаю, что твоя мама была бы не против, если бы ты начала...» «Радоваться, улыбаться и отмечать этот праздник. Она бы хотела, чтобы ты жила дальше». «Думаешь?» — тихо спрашиваю я. И сглатываю. «Уверена!» — кивает Морозова. И тут же восклицает. «Да, блин, воткни ты уже эту вилку в торт! Я тоже хочу попробовать, но не могу сделать это раньше именинницы. Когда это тебя останавливали рамки приличия?» Смеюсь я. Мы хохочем, едем торт, запиваем кофе и какао, а затем расплачиваемся и возвращаемся в офис. Перед тем, как толкнуть мощную стеклянную дверь, хотя вдруг останавливается и поворачивается ко мне. «Так что ты решила насчет Никиты?» «Есть у меня одна мысль», — признаюсь я. «Но для этого ты должна будешь попросить его о встрече от имени журнала». «Я?» Ее глаза округляются. «Да». Завтра, в октябре, премьера фильма, и Дубровский должен быть там. Позвони, пожалуйста, его агенту и попроси о короткой встрече. Пусть для тебя на входе оставят пропуск. И ты пойдешь туда вместо меня? Да, киваю я. Да у тебя железные яйца Кукушкина. У меня в животе ребенок и плюс огромное желание выжить, Морозова. И что ты ему скажешь? Она кладет руки на мои плечи. Я закусываю губу. «Никите не понравится то, что я собираюсь сказать». Тяжело вдыхаю, выдыхаю, а выдыхаю, затем натягиваю на лицо улыбку. «Но сейчас я не думаю об этом совсем. Все мои мысли о встрече с красавиным». «А вот тут я бы посоветовала тебе ненадолго отключить свои мозги», — подмигивает мне Катя. «Следуя ее советам, я сбегаю из офиса пораньше». Покупаю мясо, мариную его, ставлю в духовку, затем убираю в холодильник вино и несусь в ванную, чтобы успеть принять душ. Придет или не придет? Придет или не придет? Звонок в дверь раздается как раз в тот момент, когда я, натянув на себя платье, пытаюсь высушить волосы феном и едва не реву из-за того, что не успела накраситься. Выключив фен, я бросаюсь в гостиную и включаю там телевизор для фона. Набросив на стол скатерть, ставлю на нее два бокала, затем убираю один из бокалов в шкаф, затем снова достаю его с мыслью о том, что буду пить из него сок, затем снова прячу, чтобы меня случайно не поняли неправильно. Я мечусь по комнате в поисках расчески, духов или хотя бы крема для лица, но звонок в дверь раздается вновь. Мне хочется разреветься, но если не открыть дверь, мужчина уйдет. Я стремительно мчусь в прихожую. Удушливый запах мяса пробирается в нос, и я понимаю, что мне становится дурно. Бросаю последний взгляд в зеркало, оцениваю масштаб катастрофы, и разреветься теперь хочется только сильнее, но рука уже отпирает замок и тянет на себя дверь. И вот на пороге он, а перед ним я. Во всей красе, лохматая, в вечернем платье и больших пушистых тапках-котятах. Это фиаско, братан. Подписали бы ролик о моем позоре в интернете, но внутренний голос подсказывает, что в больнице я выглядела еще хуже. И я улыбаюсь. Говорят, что улыбка спасает от стыда даже самых отъявленных неудачниц. Или опять врут.